Глава двадцать третья. Друг мой, на корабельном голо-проекторе возникло изображение грифа Карги. Если ты видишь это сообщение, стало быть, ты еще жив. Представитель гильдии пристально смотрел на него, уперев руки в боки. Думаю, ты удивишься, но я тоже. Будем считать, что мы квиты. Мандалорец внимательно смотрел на фигурку, вслушиваясь в каждое слово. С нашей последней встречи много чего произошло, продолжал Грив. Тот твой заказчик ещё здесь, и бывших имперцев при нём стало больше. Они навели в моём городе свои порядки, и работы гильдии под угрозой. Мы считаем его врагом, но близко к нему нам не подобраться. Карго скрестил руки на груди, переходя прямо к сути. Возьмёшься за одно последнее дело. Награда будет очень щедрой. Тебе удавалось отбить атаки их охотников, но они не успокоятся, пока не заполучат свой объект. Вот моё предложение. Ты возвращаешься на Неваро и привозишь дитя в качестве приманки. Я договорюсь об обмене и соберу охрану из надёжных членов гильдии. И как только мы подберёмся к заказчику, ты убьёшь его, и мы оба получим нужный результат. Если дело выгорит, ты оставишь себе малыша и восстановишь свою репутацию в гильдии. Человек чести не должен прозибать в изгнании. Гриф помолчал, чтобы получатель переварил его слова. С нетерпением ожидаю твоего прибытия. Мандо вырубил связь и обернулся, посмотреть на ребёнка. Тот уже давно видел сны в своей колыбельке, тихонько посапывая. Охотник повернулся к навигационному компьютеру и задал курс на Сорган. Драки всегда приносили Кари Дюн удовлетворение, а выигранные пари служили просто приятным дополнением. С самого отъезда Манда она отчаянно скучала, искала способы заработать и в основном выпускала пар. В той самой харчевне, где подавали костный бульон, она, привязанная энерго канатом к бойцу за браку, давала волю своей агрессии и выигрывала деньги. Конечно, был шанс и распроститься с жизнью в процессе. Бам! За брак ударил ее по лицу. И она отлетела спиной к барной стойке. Толпа радостно приветствовала такой поворот событий. Споткнувшись, Кара вернула равновесие и набросилась на соперника, припечатав его в челюсть и с разворота пнув ногой в живот. И народец очень рассердился и потерял концентрацию. Именно этого Дюн и добивалась. "Давай!" ощерился Забрак. исхватившись за канат обеими руками, подтащил её к себе. Кара позволила подтянуть себя поближе, чтобы соперник потратил на это толик у своих сил, но в последнюю секунду женщина пригнулась, и его кулак про свистел у неё над головой. Забрак потерял равновесие, и она ударила его сбоку, да так, что рёбра и народца затрещали, и он сложился пополам. Передай привет Полу, ехидно подумала она. Боец закричел беспокойно дыша. Перемахнув через него, Дюн схватила энерго канат и обмотала его вокруг шеи Забрака. Она затягивала петлю все крепче, пока соперник не выключил канат со своего конца с глухим стуком свалившись на пол. Толпа захлопала в ладоши, взревев от удовольствия. Тяжело дыша, Кара победно вздела руки и указала на тех, кто делал ставки против неё. "Деньги на бочку, грязекопатели", воскликнула она и изгребла кредиты из их пригрышней. "Вот они мои денежки, спасибо". Когда толпа расступилась, Дюн увидела, что к ней пробирается Мандалорец. "Поработать не хочешь?" Они вместе сидели за столиком, и Мандо обрисовал ей всю операцию со слов Карги. С них план и огневая поддержка, а я капкан. Кара перевела взгляд на маленькое длинноухое создание, жадно следившее за разговором. А малыш? На тебе, если возьмёшься. Не знаю. Мне советовали залечь на дно. На её лице отражалось сомнение. Если мою личность установит, гнить мне в тюрьме до конца жизни. Я думал, ты демобилизовалась. С тех пор я много в чём участвовала, ответила Кара, вспоминая различные задания, которые она выполняла с тяжёлым сердцем. Стоит мне просто купить билет на любой корабль, зарегистрированный в Новой Республике, и меня корабль у меня есть, возразил Мандо. Отвезу тебя туда и обратно, с крогленькой суммой в кармане. Не о чем беспокоиться. Так мне уже не о чем беспокоиться, ответила Дюн. И мне больше не охота играть в солдатиков, она подняла брови, особенно с местным воеводой. Но он не местный воевода, заметил Мандалорец. Он имперец. Кара помолчала, что-то обдумывая, и подняла свой стакан. Я в деле. Дюн была легка на подъем, и сборы не отняли много времени. Не прошло и часа, как лезвие бритвы уже несло их в космос. Мандалорец включил автопилот, и они отправились в корабельный трюм. Кара изучала местный арсенал бластеров и взрывчатки, выбирая, что лучше ей подойдет. Все они смотрелись неплохо, но термодетонатор прямо источал неодолимое обаяние. Женщина взвесила его на руке. Ух ты! Вздрогнула она, когда корабль внезапно в вильнул в сторону из-за трясся. Мандо схватился за стену, чтобы не упасть, и направился в рубку, где вовсю гудела тревога и мигали огоньки на пульте. Спустя миг причина стала ясна. За пультом вольготно расположилось дитя, которое держалось за ручку управления и довольно лепеча пыталось изменить курс корабля. кинувшись вперёд, охотник за головами оторвал ребёнка от рукоятки, передал Каре и сам сел на место пилота. Он выровнял лезвие и отключил тревогу. Дюн выдохнула. Нам определённо нужна няня. Да уж, ответил Манду. Есть кто-нибудь надёжный на Примете? Кое-кто действительно был. Куил запрягал Блурга, Когда показались знакомые чертании лезвия бритвы, подлетевшего к его жилищу. После того, как корабль сел и люк распахнулся, Угнот поздоровался с новоприбывшими и пригласил их к себе. Мандалорца, малыша и женщину с виду бывалого бойца. Угнот придирчиво осмотрел ребёнка. Не сказать, что он подросток. Протянул он и перевёл взгляд на Кару. А это кто у нас? Как зовут-то? Это Кара, представил её охотник. Она была ударным солдатом. Де Сантура заключил Куиль. Она кивнула. Ты служил по другую сторону фронта, боюсь. Угнот опустился на сиденье. Но я горжусь, что выплатил долг клана и больше не служу никому, кроме себя. За его спиной открылась дверь, и в комнату вошел дроид. ИДЖ-11 был настолько высок, что ему пришлось пригнуться, чтобы вписать в проем, но чайный поднос в его манипуляторах ничуть не покосился. Увидев дроида охотника, Манда вскочил, вытащил бластер. Дюн последовало его примеру. ИДЖ-11 остался невозмутим. Чая, кто-нибудь желает? Прошу, опустите бластеры, попросил Куил. Он вас не тронет. Мандалорец продолжал аккуратно целиться в голову дроида. Эта штука запрограммирована убить малыша. Угнот покачал головой. Уже нет. И Куил подробно рассказал Манду и Кари о том, как нашел на поле битвы дроида без малейших признаков жизни. Он собрал ИДЖ-11, погрузил его на Блурга и отвез в свою мастерскую для починки. Ремонт потребовался основательный. От его основной нейронной проводки мало что осталось, и восстановить её оказалось непросто. Закончив сборку механического тела, Куил целыми днями обучал дроида всему с нуля: как стоять, как ходить, как выполнять простые задачи, поднимать контейнер или наливать воду. Потребовалось немало терпения и повторений. День за днём я закреплял его успехи терпением и одобрением, говорил Угнот, пока дроит наливал чай гостям. Он набирался опыта и сложился как личность. Мандо было трудно в это поверить. Он и сейчас охотник? Нет, повторил Куил. Но защитить сумеет. Айдж-11 поднял манипулятор, протягивая чашку. Ещё чаю? Мандалорец взглянул на него и вздохнул. Позднее вечером, когда Куиил задавал корм блургом, Мандо объяснил ему, зачем он прилетел на Арвалу-7, чтобы нанять его в защитники малышу. "Твоё предложение я не приму", ответил Угнут. "Но тебе подойдёт IG-11. Перенастрою его на надзор за детьми". "Нет уж", твёрдо заявил Мандалорец. "Я его и близко не подпущу к ребёнку". Угнот моргнул. Дроиды не плохие и не хорошие, начал объяснять он. Они нейтральные. Они просто отражают намерения тех, кто их программирует. Куил выпрямился и оглядел охотника. Ты мне доверяешь? Насколько я могу судить, да. Тогда поверье моей работе, сказал Угнот, как будто дело уже улажено. Я поеду с тобой и возьму IG-11. Мы сделаем это не ради денег, но чтобы избавить малыша от имперского рабства. Он пристально взглянул на Мандо и сказал от всего сердца: Не видать нам свободы, пока живы старые обычаи. Ответить охотнику было нечего, и он просто согласился. И Блургов тоже возьму. Блургов? Я всё сказал, ответил Куил и пошёл прочь. Животные чудесно вписались в грузовой трюм лезвия бритвы, и угнет устроился там же рядом с ними, явно удовлетворённый их обществом. Пока они находились внизу, Кара подошла к Мандалорцу, который сидел с ребёнком за столом около входа в грузовой отсек. Она высыпала полную пригоршню кредитов на стол перед ним и, усевшись, вытянула руку. Он посмотрел сначала на деньги, а потом на неё. Тебе точно это надо? Джиуно усмехнулась. Боязно. Мандалорец упёрся локтем, схватил её ладони, и через миг они оба пытались уложить руку другого на стол. Кара понимала, что силы равны, но чем больше она тянула, тем больше охотник слабел под её напором. "Что, спёкся, Мандо?" Он усиленно пыхтел. "Удвоим ставку". Кара поднажала, натянуто улыбаясь. Она чувствовала, что вот-вот выиграет, так когда выиграет то ей будет о чём без конца напоминать ему, а особенно о а... и вдруг её мысли как отрезало. Невидимая рука сомкнулась вокруг её шеи удушающим кольцом. Она резко выпрямилась и схватилась за горло. В глазах начинало темнеть, но она разглядела, что дитя, прикрыв глазки, вытянула ручку в её направлении. "Нет!" закричал Манда, поворачиваясь к ребёнку и подхватывая его на руки. "Перестань, мы друзья, Кара, мне не враг". Удушье прекратилось, и она ощутила свободу. Сипло покашляв, женщина подалась вперёд и указала на лыша. "Так дело не пойдёт". Мандалорец опустил ребёнка в кроватку. "Любопытно", заметил Куил. "Любопытно?" взорвалась Кара. "Да он чуть не убил меня!" Мандов внимательно посмотрел на угнота. Тот наблюдал за малышом, обдумывая произошедшее. "Так твоя история с гризерогом теперь обретает смысл", наконец заключил он. "У меня к тебе просьба, как к мастеру", сказал ему мандалоринец. "Можешь ли ты сделать колыбель помягче, чтобы ему лучше спалось?" "Я сделаю другую, получше", пообещал Куил и принялся за работу. кара потёрла горло, которое недавно сжимало невидимое длань, лишая воздуха. Теперь ей следует быть осторожнее с этим мальцом.